Глава шестая. Попутного ветра. «Ветер? Как такое возможно?» «Точно не знаю». Бриджит забрала у меня второе весло, чтобы помочь. «Но думаю, что ты как-то влияешь на этот мир. Можешь делать то, чего не дано другим. Лампочки зажглись, потому что ты этого захотела. Ты была в панике, единственное, что могло тебя спасти, — это чудо. Совсем как сейчас, верно?» Она сказала это таким будничным тоном, что мне на секунду захотелось отобрать в нее весло и потребовать объяснений. Но Бриджит не смотрела на меня и не могла знать, о чем я думаю. Она обеспокоенно глядела на остров, поглощённое своими мыслями, которые точно были далеки от ветра, что помог нам сбежать от сущности и от того, что я едва не осталась на Рейкерсе. Там, в больнице, спрятанной от чужих глаз за густыми деревьями, Ее помощи ждал беззащитный Дэниел. «Бриджит, Дэниела надежно охраняют», — сказала я и сама не поверила своим словам. Дэниел никогда не нуждался в том, чтобы его охраняли. Максимум, на что мы могли рассчитывать, так это на дежурящих у его палаты ребят из фракции, которые искренне переживали за его здоровье. «Ты же слышала, Франклина, среди нас есть предатель!» Может, Франклин просто блефовал, но ну, сама подумай. Никто из людей Дэниела не стал бы вредить ему, они преданы. Дорогая, страх толкает людей на чудовищные поступки, а мы живем в страхе каждый день. Она на секунду задумалась, а потом вздохнула. Теперь не только мы. Островитяне знают о сущностях. Надеюсь, это заставит их задуматься о том, почему их господин так долго скрывал от них правду. Я выдержала паузу, размышляя, стоит ли мне задавать этот вопрос, и все-таки решилась. Там на острове ты упомянула про него. Что ты знаешь? Бриджит поджала губы и указала в сторону причала. Смотри, мы подходим к берегу. У тебя есть с собой оружие. Но ты же, попыталась возразить я. Сосредоточься. Она силой вцепилась пальцами в мою руку. Оружие, оно ну, у тебя с собой? под одеждой я нащупала нож, чтобы убедиться, что не выронила его, пока бегала по лесу на Рейкерсе. Я достала оружие и продемонстрировала его Бриджит. «Отлично», — она кивнула. «Мы не знаем, с кем имеем дело». «Кого ты подозреваешь?» «Всех, но больше всего тех, у кого есть доступ в палату Дэниела». «Сэма и Герту? Может, ты и меня подозреваешь?» «Да, надо быть осторожной со всеми, обри. А как насчет тебя? А? Может это вообще ты все устроила? Например, пока шла с Франклином. Любопытная теория, но это не я предала Майлза на Рейкерсе. Не я собиралась остаться с теми, кто чуть не перерезал всех в гостинице. Когда ты уже поймешь, Обри, ты должна быть внимательнее и умнее, в два раза умнее всех нас. Из-за того, что я могу делать... Да и когда об этом станет широко известно, тебе придется научиться различать, где друзья, а где враги. Если собираешься остаться на Рейкерсе, тебя обязательно научат этому. Это было так больно, словно Бриджит вогнала мне под нога иголку и теперь медленно вытаскивала, не забывая при этом вертеть ею. Сглотнув ком в горле, я тихо произнесла. То, что я хотела остаться, это не значит, что я не хочу спасти Дэниела от смерти. «Я не желаю никому зла!» Бриджит скинула брови и нервно засмеялась. Она заговорила. Каждое ее слово было резким, грубым, жестоким. Даже физически она не смогла бы причинить мне больше страданий. «Именно это и значит. Мы желаем друг другу зла, Обри. В этом вся суть. Ты еще не заметила? Даже сейчас. Среди нас появился предатель. Я не могу доверять даже Герти и Сэму». — Хватит, послушай себя, Бриджит, Сэм — верный пес Дэниэла, а Герта, ну, она влюблена в него, все знают. А еще многие, включая саму Герту, видят у нашего командира кое-кому особое отношение. Она позволила себе ухмыльнуться и с вызовом посмотрела на меня. — Я, знаешь ли, тоже многое замечаю. — Я уже поняла, — пробормотала я себе под нос. Бриджит сделала вид, что ничего не расслышала и я была ей за это благодарна. «Хочу услышать твои версии», — продолжила она. «Герта не предательница, это точно. Я уверена в этом на сто процентов». «Почему?» «Она ведь могла разочароваться в Дэниэле, осознав, что он заинтересовался другой и рискует ради нее жизнью. Может, ей бы показалось, что такими темпами он доведет всю фракцию до беды?» «Это не Герта». «Хорошо, тогда Сэм...» Бриджит скинула брови. «Сэм, над этой версией я задумалась всерьёз и стала рассуждать вслух. Он мог бы занять место Дэниела, если бы покончил с ним. И он искал Майлза после нападения в гостинице. Он мог встретить островитяна, перейти на их сторону». Бриджит поджала губы. «Я хорошо знала эту эмоцию. Ей нечего было мне ответить». «Боюсь, это имеет смысл. Она неожиданно побледнела». На руке, сжимающей весло, вздулись вены. «Что такое?» — обеспокоенно спросила я. «Я оставила Сэма следить за палатой Дэниела. Вот дерьмо!» Впереди уже показался берег Нортброттера. Я стала активнее работать веслом. Бриджит подхватила темп, не глядя на меня, она вдруг сказала. «После твоего появления здесь творятся странные вещи. Это не совпадение, Обри. И как удачно вышло, что ты ничего о себе не помнишь!» «Ты обвиняешь меня во лжи?» «Нет, дорогая, не тебя, только того, кто лишил тебя этих воспоминаний». Если в прошлый раз мы шли по ощущениям целую вечность, то сейчас преодолели путь от берега до больницы минут за десять, забывая даже поскальзываться на траве. Лодку Бриджит небрежно бросила на берегу, и я успела только подумать о том, что нам прилетит от Герты. Уже на подходе к больнице меня посетила и другая мысль. Если Герта была предательницей, то лодке можно было и не волноваться. Когда мы, запыхавшись, вбежали в здание, в коридоре было пусто, подозрительно пусто. «Эй!» Я хотела сообщить всем, что Дэниелу грозит опасность, но Бриджит закрыла мне рот рукой. С Тихо! Не надо никого звать!» Она бросилась к двери палаты, толкнула ее. Заперто. Пошарив в карманах, Бриджит нашла ключ и вставила его в замочную скважину. Но это было бесполезно. «Заперто изнутри!» «Чёрт, убийца уже там!» Я нервно теребила рукав в куртке, пока Бриджит барабанила в дверь кулаками. Адреналин зашкаливал, и я чувствовала, что готова свернуть горы. «Бриджит, отойди!» В узком коридоре не было места для разбега. Я отошла к стене, сделала три глубоких вдоха и рванула вперед, прямиком к палате Дэниела. Все мышцы были напряжены. Я изо всех сил навалилась на дверь и попыталась выбить ее коленом, но лишь повредила его. Дверь не поддалась. И тогда я вспомнила слова Бриджит, небрежно брошенные в лодке. Она была права. Каждый раз, когда кому-то грозила опасность, у меня получалось сотворить чудо. Тогда я воспроизвела в памяти оба момента. То, как зажглись лампочки в гостинице, и то, как я позволила ветру унести лодку подальше от Рейкерса. Именно об этом я подумала. Я закрыла глаза и, сосредоточившись на двери, пробормотала себе под нос — «Этой двери не существует, она не заперта. Я могу войти в нее!» Я почувствовала, как Бриджит коснулась моей руки и открыла глаза. «Получилось!» Руки почему-то стали очень тяжелыми. Я словно ощущала невидимую сверхъестественную силу, бегущую по венам и пульсирующую под кожей. Это придало сил, и я смело шагнула в палату. У кровати Дэниела стоял Сэм с ножом на готове. Лезвие блестело в лучах вечного солнца. «Назад! Вы обе назад!» — крикнул он. Мы обе сделали, что было велено. Сам болезненно вытаращил глаза, и показалось, что капилляры не выдержат и лопнут. Он держал нож за рукоять, обхватив его за нижнюю часть, отчего его мизинец впивался в заточенное лезвие. Но он совсем не чувствовал боли. В этом была особая ирония. Сэм собирался убить Дэниела ножом, который заточил сам командир. В итоге он сам стал жертвой. «Что ты делаешь, Сэм?» — тихо заговорила Бриджит, украдко поглядывающая на Дэниела. «То, что должен! Я должен, Бриджит, должен, понимаешь?» Дрожащей рукой он поднес нож к горлу Дэниела. Бриджит не выдержала, бросилась на него, готовая задушить голыми руками. Но здоровяк Сэм легко отшевырнул ее в стену и тупым бараньим взглядом уставился на меня. Сэм, зачем все это? Что они тебе обещали? Не твое дело, я должен покончить с этим. Я сделала шаг к нему. Стой на месте! Но Дэниел доверяет тебе. Я послушно отступила и решила потянуть время. Я знаю, знаю, но уже поздно. Я внимательно посмотрела на Дэниела, чтобы отвлечь внимание Сэма, и крикнула: «Дэниэл!» Он повернулся к командиру со страхом в глазах. Я видела, как дрожит его рука. Я ринулась к нему, но противник был не так прост. Он поднял руку, и моя ладонь уперлась в лезвие. Сэм с садисткой улыбкой смотрел на меня сверху вниз. Он положил вторую ладонь на рукоять поверх моих пальцев и сильно надавил. «Сволочь!» — зашипела я. Отрезкой боли слезы потекли из глаз. И я шмыгнула носом, стараясь взять все под контроль. Но Сэм больше не давил, он медленно вытягивал нож из моих рук, разрезая ладонь от запястья до кончиков пальцев. Но вдруг из коридора послышался шум, в палату врвалась Герта. «Отпусти ее, бросила она. Пользуясь замешательством Сэма, я нанесла ему удар в пах и выхватила оружие другой рукой. «Отличный удар, Обри!» Я стояла с ножом на готове, не зная, что делать с Сэмом дальше. Из коридора послышался шум. Вслед за Гертой в палату влетел Леон. «Что тут происходит?» — спросил он. «Сэм... Уф, он пытался убить Дэниела!» — задыхаясь, ответила я. Каждое слово давалось с трудом. Я махнул рукой в сторону Бриджит. Сэм больше ничего не пытался сделать. Он смотрел на Дэниела, который крепко спал. Казалось, он только сейчас понял, какую ошибку чуть не совершил. Герта проверила пульс Бриджит. «Жить будет!» — кивнула она мне. Ярвана выдохнула, все еще сжимая в ладони нож, на котором оставалась кровь Сэма. Наставница стала раздавать указания. «Леон, запри его в архиве. Вниз по лестнице и дальше по коридору не пропустишь. Без меня не допрашивать». Леон обеспокоенно посмотрел на меня, когда уводил Сэма, но останавливаться не стал. Бриджетта уже пришла в себя и теперь, потирая затылок, пыталась сосчитать пульс Дэниела. Когда в палате остались только мы вчетвером, Герта шагнула ко мне и аккуратно забрала нож. «Тебе это больше не нужно, Обри!» Я рассеянно закивала в ответ. Герта положила нож на стол рядом с кроватью, и взгляд ее упал на монетку, которую я сама положила на тумбочку, когда в последний раз была здесь. «Надо же, помогла!» Наставница повертела талисман в руках и слабо улыбнулась, глядя на Дэниела. Стоя в палате рядом с двумя женщинами, которые любили Дэниела так, как он никогда не смог бы полюбить их, я почувствовала себя лишней. Уже во второй раз за день меня обуяло чувством одиночества. По щекам все еще беззвучно бежали слезы от боли, но какой было больше, физической или душевной, я не знала. Шмыгнув носом, я вышла из палаты, даже не посмотрев на Дэниела. Уже в коридоре, переведя дух, я присела на ступеньки и позволила себе разрыдаться, не стесняясь громких схлипов и красного носа. Вытирая соленые слезы, я зашипела от боли, рана на правой руке щипала и ныла. Услышав шаги, я даже не подняла головы, не сомневаясь, что это Герта. Она присела рядом и бесцеремонно взяла меня за руку. — Что ты делаешь? — Тихо герта быстро обработала мою рану и умело перебинтовала ее все это заняло у нее не больше минуты в благодарности я просто кивнула ты знала про сэма догадалась когда франклин сказал нам что дэниелу грозит опасность я сперва решила что он просто блефует слезы все еще бежали по щекам но теперь я плакала тихо но потом когда мы с Бриджет стали рассуждать это был единственный вариант «Не обманывай меня, не единственный. Наверняка Бриджит подозревала меня». Думаю, она просто была в ужасном стрессе и не могла мыслить здраво. «Франклин не стал бы обращаться к тебе». Она так долго молчала, что я подняла голову и посмотрела на нее. Пустым взглядом Герта уперлась в стену. «Что-то не так?» — спросила я. «Дело вовсе не в том, обратились бы ко мне или нет...» Я не предала бы Дэниела Обри. Не поступила бы так с фракцией. О, прости, я не хотела тебя обидеть. Наставница достала из кубуры нож, которым только что чуть не убили командира, и повертела его в руках. Знаешь, откуда он? Я покачала головой, зная, что вопрос был риторическим. Сэм отобрал его у меня после того, как я убила Марину. Франклин рассказывал тебе о ней. Он назвал ее сестрой. Она действительно была ему как родная. Но когда она чуть не задушила меня, мне меньше всего хотелось думать о его чувствах. Она плюнула на грязное лезвие и принялась оттирать пятно крови с него пальцем. Дэниелу это не понравилось. Он сказал, что я могла просто обезвредить ее. Приказал Сэму забрать у меня нож и носить в качестве трофея. Это, это было жестоко. Он оставил меня без оружия, и мне еще около месяца пришлось справляться только с помощью веревки и навыков борьбы. Почему он наказал тебя? Он всегда считал, что нам пора перестать проливать кровь. Но продолжал затачивать ножи, даже этот. Да, она внимательно посмотрела мне в глаза и произнесла. Дэниел не всегда бывает прав, Обри». По всей видимости, раньше эта комната служила хранилищем для анализов и проб. Об этом свидетельствовал термостат на стене и характерный больничный запах, который не смог бы выветриться и за тысячу лет. Сэм сидел в углу, обхватив колени руками. Он злобно глядел на нас из-под насупленных бровей. «Чего вам на...» — сквозь зубы произнес он, и Герта неожиданно ударила его в колено. С такой силой, что Сэм завалился на бок. «Ой, не надо, не надо!» Она замахнулась, готовая нанести еще один удар. Герта, не трать на него силы, я остановила ее. Сэм потирал ушибленное место. Отбылось с не осталось и следа. Герта прислонилась к полке и сложила руки на груди. «Обри, доверяю допрос тебе. Я профи только в переговорах с применением силы». «А, ой, нет!» Я вмиг отвернулась, не желая видеть, как Герта избивает Сэма. «Перестань! Уф, прошу!» — взмолился он. Когда я повернулась, Герта уже отошла в сторону. Она по-прежнему была в гневе. «Стой!» Я перехватила ее за руку. «Что ты делаешь?» Вместо ответа я врезала Сэму по челюсти той самой рукой, на которой осталась глубокая рана от его ножа. Герта усмехнулась. «Я тебя хорошо натаскала!» Я присела на корточки, чтобы наши с Сэмом лица были на одном уровне. Мне хотелось видеть его глаза. «Как ты мог, Сэм? Ты же его друг!» Я его подручный, только и всего. Я выбрал свою жизнь и не собираюсь жалеть об этом. А кто велел тебе убить Дэниела? Франклин. Мы встретились, когда я искал этого сопляка Майлза. Мы с Гертой переглянулись. Она вскинула бровь и вслух сказала то, о чем я думала по пути с Рейкерса. Франклин явно ведет свою игру. Что тебе пообещали за предательство, Сэм? Свободу. Он поморщился от слова «предательство». «Вот как? Они что, знают выход отсюда?» «Он многое знает. Разве ты сама не хочешь встретиться с ним?» Я промолчала в ответ, и это только раззадорило его. Он гаденько ухмыльнулся кровавым ртом. «Хочешь, конечно, хочешь. Я знаю, что ты здесь долго не протянешь, Обри. Ты ведь совсем не против будешь присоединиться к Рейкерсу, да?» Я вновь промолчала и на этот раз бросила взгляд на Герту. Тень падала наполовину ее лица, губы были сжаты в плотную линию, глаза проницательно изучали меня. Я прочистила горло и слишком громко сказала. «Я закончила допрос». Пойдем, отведу тебя в комнату, ты заслужила отдых». Герта Первый вышла из хранилища. Сэм удержал меня за руку. «Я всегда поддерживал Дэниела, пока не появилась ты. Подумай, охранял бы он тебя...» «Ха-ха, если бы его не интересовало то, что у тебя между ног!» Я стряхнула его руку, хотелось пойти в душ и смыть с себя его грязные слова. «Когда он получит от тебя все, что ему нужно, ты поймешь меня!» Бросил он уже мне в спину. «Но даже в этом случае я не буду искать себе таких дешевых оправданий!» Я гордой походкой вышла за дверь. Герта, как и обещала, проводила меня до комнаты. Я, не дождаясь приглашения, вошла следом. Игнорируя мой удивленный взгляд, Герта заперла дверь. «Итак», — начала она. «Что?» — я вопросительно подняла бровь. «Ты ничего не ответила, Сэму. Мне очень любопытно, Обри, что ты делала на Рейкерсе». Я пыталась достать лекарство для Дэниела. «Это что, какое-то преступление?» «Здесь, на нашей территории, да. Ты издеваешься?» «Обри, ты исчезла внезапно, никому ничего не сказала». Ты хоть представляешь, как я беспокоилась?» Герта прикусила язык. Она явно не собиралась признаваться в своих слабостях. «Правда? Правда, правда! Ты та ещё заноза в заднице. Ты только-только начала мне нравиться. Но я не могу закрыть глаза на то, что ты подвергла опасности всю фракцию и нарушила кучу приказов. Как только Дэниел придет в себя...» Я бросилась к Герте и крепко обняла ее. «Эй, ты чего?» — тихо спросила она. Майлз мертв, Герта. Пришлось рассказать ей обо всем, что случилось на острове. И вот я пошла по той дорожке. Я вдруг запнулась. Чарльз подсказал мне пойти в пекарню. И там, как по волшебству, оказалась Сатоко с лекарствами. Устала, опустившись на кровать, я приоткрыла глаза. О, черт, это были лекарства Чарльза. Он понял, что я пришла за ними. О чем ты? На острове мне показалось, что все слишком легко. Так и было. Чарльз помогал мне. — Почему? — Герта присела рядом со мной. — Не знаю. Мы сидели молча несколько минут. Мысли в голове так быстро сменяли друг друга, что я думала обо всем и ни о чем одновременно. Наконец Герта поднялась с кровати. — Ты должна была взять меня с собой. Ответа не требовалось. Если бы я начала спорить, Герта все равно осталась бы при своем мнении. «Отдохни, потом вернемся к тренировкам». С этими словами она двинулась к выходу. Но что-то внутри меня надломилось от одной мысли, что мне придется остаться одной в этой холодной комнате. «Герта, стой!» Она словно только этого и ждала, хотя все равно сделала недовольную гримасу. «Может, останешься?» — попросила я. «Ненадолго». «Ну, могу задержаться». Наставница заметно расслабилась. Она снова села рядом со мной, я положила голову ей на плечо, хотелось чувствовать чью-то поддержку. «Это было храбро, то, что ты сделала!» Герта приобняла меня за плечи. «Наставница научила меня быть сильной. Налезть у меня не купишь, тренироваться будешь в полную силу. Куда же я денусь?» — улыбнулась я. Меня клонило в сон. Герта молчала, но её присутствия было достаточно, чтобы я успокоилась. Я даже не заметила, как уснула. На следующий день я почувствовала перемены. Члены фракции шептались между собой, говорили о возможной смерти Дэниела, о предательстве Сэма, но ни слова у Майлзе. Напряжение висело в воздухе. Когда перед тренировкой я решила проверить, как чувствуют себя Дэниел, у двери в палату стояли Бриджет с Леоном, Я подошла ближе. Привет! Я махнул рукой. Как он? Гораздо лучше. Отлично. Я сделала шаг вперед, чтобы войти в палату. К нему нельзя. Бриджит стала в дверях, не дав мне этого сделать. Почему? Не стоит тревожить его обри. Уходи, пожалуйста. Повисла неловкая пауза. Леон поспешил распрощаться, а Бриджит продолжала стоять у двери, словно Цербер. Что происходит, Бриджит? Дорогая! «Поверь, дело не в тебе, но я знаю, что вы будете обсуждать. Сейчас ему это не нужно». «Хочешь сказать, что от меня положительных эмоций он не получает?» Она не повелась на провокацию. Тогда я нащупала фотографию в своем кармане, ту самую с красивой девушкой, которая хвасталась всем своим красивым обручальным кольцом. Я передала снимок Бриджет. «Вот, отдай Дэниелу, пожалуйста, ему станет лучше». Бриджит мельком посмотрела на снимок и кивнула. «Ну, пока. До встречи, милая». Бриджит уже закрывала двери, когда я увидела мирно спящего Дэниела. Я услышала его сонный голос. Он шептал мое имя, но Бриджит стремительно захлопнула дверь в палату, чтобы я не смогла нарушить ее запрет. Но мои губы все равно растянулись в улыбке. Достаточно было того, что он думает обо мне». Едва я пересекла порог нового спортзала, который был куда больше похож на зону для тренировок, чем на фае отеля. Как тут же услышала голос Герты. Зал был разделен на два сектора, и она ждала меня в дальнем. Там мы должны были на манекенах отрабатывать удары. Долго же ты тащилась? У Герты была уникальная способность. Она всегда знала, когда на ее тренировке опаздывали. Я ходила проверить Дэниела. Наставница только кивнула. Она подняла с пола тренировочное оружие, но я остановила ее. В голову пришла блестящая мысль. «Знаешь, я хочу сегодня попробовать кое-что новое. Веришь в силу мысли?» — поинтересовалась я. «Почему бы и не поверить? Хочешь попробовать повторить то, что сделала в гостинице?» «Ага. Откуда ты знаешь про это? Неужели Бриджит рассказала?» «Вообще-то ты сама мне вчера рассказала. Во сне». Что? Я удивилась. «Не знала, что ты даже во сне такая болтливая». Не желая больше вести светские беседы, Герта встала в боевую позицию и угрожающе подняла Бокен. В голове родился образ. Герта бросается на меня, но Бокен внезапно рассыпается в ее руках, и я напряглась изо всех сил, чтобы осуществить задуманное. Но ничего не происходило. Тогда я перевела взгляд на потолок и, взглянув на старую люстру, — Построила в голове целую сцену. Она срывается с механизма и падает на пол, не причиняя Герте вреда, но заставив ее испугаться. Я будто физически ощущала, как стекло падает к моим ногам, но и эта попытка оказалась неудачной. Я начала злиться, и это сильнее сбивало мой настрой. От сосредоточенности не осталось и следа, но я все равно подумала о том, как было бы здорово в этом зале, если бы сюда добавили белый шум. Э, э тебе нужна волшебная палочка? Или хочешь сказать Би-би-ди, -би ди бум «Не понимаю. Всё ведь получалось. Я беспомощно посмотрела на нее. Герда бросила бокен на пол и отвернулась от меня. Я слегка помассировала виски и провела рукой по волосам, заплетенным в хвост, по примеру наставницы. «Эй, Обри!» — она вдруг окликнула меня, и что-то странное слышалось в ее голосе. Я подняла на нее взгляд. Нож блеснул в руке Герты. Она, не целясь, бросила его в меня. Я инстинктивно закрыла глаза и выбросила руку вперед. И снова ничего не произошло, только упавший нож звякнула пол. Я приоткрыла один глаз. «Вау! Ух, вау!» — Восхищенно выпалила она. «Что это значит, Герта?» «Хотела проверить теорию». Ты пока не умеешь пользоваться своими силами, но в стрессовой ситуации даже не задумываешься о том, что делать. Но я не хочу, чтобы все это работало только тогда, когда другого выбора уже нет. Есть ли способ научиться управлять этой силой? Вряд ли здесь найдутся такие учителя, но мы будем тренироваться. Я села на пол, наблюдая за тем, как Герта меняет букен. Сил на тренировке не осталось. «Я могла бы просто практиковать удары», — бормотала я под нос. «Ладно, продолжим», — Герта хлопнула в ладони. «Вытащи эту палку, не касаясь её, и попробуй так сильно не напрягаться. В прошлый раз у тебя чуть глаза не лопнули». Я сосредоточилась на бакене, который должна была вытащить из корзины. Повинуясь неведомому порыву, я вытянула руку и попыталась мысленно притянуть к себе бакен. Прошло не меньше минуты, я уже отчаялась и собиралась отменить тренировку, когда оружие внезапно выскочило из корзины. Пролетев через добрую половину зала, Бокен оказался у меня в руке. «Видишь, если тебе проще использовать руки, делай это!» «Ура!» Я стала прыгать по залу, размахивая Бокеном. Герт отчаянно пыталась подавить улыбку. Она забрала у меня Бокен и собиралась вернуть его в корзину, но я замахала руками. «Давай проведем тренировочный бой. Не могу же я рассчитывать только на эти свои непостоянные силы». «Мне нравится твой настрой», — без лишних разговоров она бросила мне оружие. Герта напала без предупреждения. Я знала, что даже тренировочным оружием она может нанести не неслабые синяки. Но я была готова. Она замахнулась один раз, и я без труда отбила атаку. Воспользовавшись ее советом, я сразу обрушила на нее град коротких, но эффективных ударов. Герта тяжело дышала, в ее глазах разгоралось яростное пламя, и это стало ее ошибкой. Она потеряла бдительность, и я одним точным ударом выбила бакен из ее рук. «Уф, это было здорово!» Мы чинно обменялись рукопожатиями. «Признайся, ты поддавалась?» «Нет, Дэниел запретил поддаваться тебе». Прежде чем я успела осознать смысл этих слов, Герта заторопилась. «Мне нужно освежиться перед обедом. Не забудь про него, ладно? Всем захочется узнать, как ты провернула операцию по спасению Дэниела». За все время пребывания во фракции я впервые видела столько людей в обеденном зале. Обычно все ели отдельно, сменяя друг друга на постах, и сегодня, войдя в обеденный зал, я не ожидала увидеть настоящий банкет. Многие оживленно переговаривались. Герта сидела по правую руку стола и с кислой миной вертела в руках стакан. Гол голосов стих, едва я появилась в дверях. «Обри, я заняла тебе место», предложила черноволосая девушка с дальнего конца стола. «Обри, сюда!» — приветливо помахал рукой Леон. Смущённая таким вниманием, я поспешила занять место рядом с Гертой. «Разве мы не нарушаем правила?» себе не привыкать. Герта только отмахнулась. Я быстро пробралась к Бриджет. Она сидела по левую сторону стола. и Я села рядом. Ты в порядке? Что? Бриджит рассеянным взглядом скользнула по моему лицу. Под глазами у нее залегли темные круги. Что-то с Дэниелом? Нет, с ним все в порядке. Я со смехом ткнула ее в плечо. Эй, обри! возмущенно протянула она. Леон вытянул шею, чтобы разглядеть меня среди остальных мятежников за столом. «Как тебе удалось обвести вокруг пальца этих придурков?» — спросил он. Раздался одобрительный гул. На самом деле никому не было интересно, как это произошло. Мятежники были удовлетворены самим фактом. Я смогла обмануть островитян. Не дождавшись моего ответа, присутствующие подняли стаканы с напитком, который явно не был апельсиновым соком. «Обри спасла нашего Кэпа! Так держать, Обри! Молодец, Обри!» Но я была не одна, мне помогали Бриджит и... Не дождавшись конца предложения, присутствующие снова подняли стаканы. Уже в честь Бриджит. Она кивнула мне, а потом со слезами на глазах посмотрела на пустующее место за столом. Здесь должен был сидеть Майлз. Я попыталась перекричать толпу возбужденных людей. «С нами был и Майлз!» «Ну, кстати, а где он?» «Он умер». и бровью не повел, как и остальные мятежники. Я услышала насмешливый голос. «Что я говорил? Парнишка здесь долго не протянет». Я сжала вилку, аппетит пропал. Я чувствовала, что должна сделать что-то. Я поднялась с места, все за столом замолчали. Майлз был прекрасным другом. Это была его идея проникнуть на остров, чтобы достать лекарства. Он без колебаний рискнул всем, спас Бриджит, меня и Дэниела. Я сделала паузу. Слезы душили, говорить было трудно. В комнате стояла почтительная тишина. Внезапно раздался голос. «За Майлза! За Майлза!» — подхватили остальные. Не было никого, кто не поддержал бы этот тост. «Прощай, Майлз, я буду скучать». В разгар трапезы излишне весёлый Леон обратился к Бриджит. «Слышал, ты никого не опускаешь командиру? Что, все так плохо?» Внезапно за спиной раздался звук, кто-то громко прочистил горло. «Не терпится от меня избавиться?» Все повернули головы к двери. У входа стоял Дэниел. Он все еще был бледен и держался за бок, но он был жив, потому что Чарльз позволил мне забрать лекарства. Члены фракции повскакивали со своих мест, в очередной раз за столом раздался одобрительный гул. Ладно вам, садитесь. Дэниела такое внимание смутило. Он сел рядом со мной. Присутствующие принялись сверлить меня любопытными взглядами. Что будем делать с Эмом, Кэп? На скулах Дэниела заиграли желваки. Он сделал пару глотков из стакана и со стуком поставил его на стол. Решайте. Дэниел мельком взглянул на меня, пока Леон готовил все необходимое для голосования. Он поставил на стол большие весы и корзину с медными шариками. «Правила все те же. Левая чаша весов, вечное заточение для Сэма, правая — высшая мера, которая и положена при... Леон!» «Прости. В общем, берите шарики». Он первым полез в корзину и отдал свой голос, положив шарик в правую чашу. За ним потянулись остальные. Одни члены фракции без колебаний принимали решения, другие метались от чашек чаше. В толпе я разглядела Герту, она быстро сунула шарик в левую чашу. «Бриджит, твоя очередь!» Она потерла шарик в руке. Я ожидала, что Бриджит будет милосердна, но она отдала свой голос за высшую меру. Перевес был на стороне правой чаши. Дэниел отправил свой шарик в левую. «Пфф, ничья!» «Не спеши, Обри еще не голосовала!» Только сейчас я поняла, что слишком увлеклась наблюдением за процессом. Даниал сам вручил мне шарик, который сохранил тепло его рук. Командир похлопал меня по плечу. «Ничего не бойся, Обри!» Я подошла к весам, ощущая на себе пристальные взгляды, и опустила шарик в левую чашу. Показалось, что у меня за спиной кто-то с облегчением вздохнул. Обернувшись, я увидела Герту, она, слегка склонила голову в знак благодарности. Дэниэл устало провёл руками по лицу. «Надеюсь, мы об этом не пожалеем», — фыркнул Леон. «Что я говорил тебе в прошлый раз? Решения не обсуждаются!» QR-код вы можете найти в PDF-приложении к данной аудиокниге. «Прости, Кэп, это у меня вырвалось. Ну, придется организовать здоровяку еду и воду, да?» «Да, но сегодня мы не будем это обсуждать, Леон». Члены фракции начали возвращаться за стол. Дэниэл продолжал стоять рядом со мной. Когда все отошли на достаточное расстояние, он, не глядя на меня, тихо сказал. «Нужно поговорить. Жди меня на балконе». И вернулся на свое место. Пришлось тихо выскользнуть из обеденного зала. Разгречённые голосованием мятежники ничего не заметили. Теперь я вновь могла слышать тишину, которую нарушали лишь приглушенные звуки из обеденного зала. Я взглянула на небо. Оно казалось мне другим. Незнакомым и странным. В этом мире что-то неуловимо менялось. Рябь на воде не давала покоя. Не померещалось ли нам? Я поежилась от собственных мыслей. Было страшно, что все это окажется правдой, но еще более жутко, что обернётся ложью. Чьи-то руки легли на мои плечи. Я слышала тяжелое дыхание Дэниела и не спешила поворачиваться к нему. Он убрал волосы с моего плеча и наградил меня коротким поцелуем. Я подняла руку и попыталась коснуться его лица, но Дэниэл легко перехватил мое запястье и одним ловким движением развернул меня к себе. Наши глаза встретились. Ты хотела о чем-то поговорить? Да. Его взгляд блуждал по моему лицу. Пальцы все еще легко сжимали запястье. Дэниэл наклонился к моему уху. Дразнящие губы коснулись виска. Спасибо, что спасла меня. Это был последний раз. Я глупо хихикнула. Дэниел повернулся, теперь он одной рукой держался за перила, я погладила его по волосам. Тебе нужно лечь в постель. Позже. Дэниел, я должен тебе кое-что объяснить. Он достал из кармана ту самую фотографию. Там, в реальной жизни. Он запнулся и стукнул ладонью пушатким перилом, отчего они слегка задрожали. «Чёрт, почему так сложно?» «У тебя есть невеста?» Я нежно коснулась его щеки. «Да, наверное, все еще есть. Сначала я хотела закатить ему скандал, обвинив во всех грехах. Следом пришла печаль. А потом... Потом я поняла, что никто из нас не может быть уверен в том, что происходит в реальности. И я взяла его за руки. «Послушай, Дэниел, мы с тобой что-то значим друг для друга. Может, в реальной жизни нас кто-то ждет? «Может, я вообще замужем, у меня трое детей, но у нас есть только здесь и сейчас». Он протянул руку и приподнял мое лицо за подбородок, прежде чем поцеловать. Дэниел долго смотрел на меня. Когда наши губы наконец встретились, я обхватила его шею руками, цепляясь за него, словно за спасательный круг. Он был на вкус как горьковатое лекарство. И я знал, что теперь мне станет гораздо легче». Я почувствовала, что Дэниел едва держится на ногах. И неохотно прервала поцелуй. Мы оба тяжело дышали и стояли слишком близко. «Продолжим в следующий раз». Он кивнул. Мне показалось, Дэниел был благодарен мне за то, что я не стала акцентировать внимание на причинах. «Бриджит мне кое-что рассказала. Ты кое-что узнала о себе». «Ты про мои способности?» «Да». «Я рад, что ты в нашей команде. Теперь нам есть, чем ответить Рейкерсу. Я должен поблагодарить тебя. Ты была отважной. Признаюсь, я недооценивал тебя». А я вдруг вспомнила про Чарльза, который рисковал своей шкурой ради лекарства. «Кстати, об этом. Мы получили лекарство благодаря Чарльзу». «Что?» Я рассказала Дэниелу обо всем, что случилось на Рейкерсе. Он глубоко задумался. «Как ты думаешь, почему он это сделал?» Он просто вернул долг. Я спас его от сущности. Командир вдруг посмотрел на меня с любопытством. «Чарльз в тебе очень заинтересован. Это может сыграть нам на руку». «В каком смысле?» — уточнила я. «Хочешь узнать тайны этого мира?» Еще бы! Тогда тебе нужно проникнуть на остров, стать одной из них». «Ты предлагаешь мне сменить сторону?» «Не по-настоящему». Может, если бы он не сказал этого или подобрал другие слова, у меня не было бы повода задуматься о том, чего я по-настоящему хотела. Все то, что предлагал мне Дэниел, было безумным и волнующим, но опасным. Я невольно задумалась, смог бы Чарльз с таким холодным расчетом отправить меня в стан врага. Ответ напрашивался сам собой. Ведь тогда на Рейкерсе он рискнул своей жизнью, не желая подвергать опасности мою. Когда я заговорила снова, то точно знала, какой реакции ждать от Дэниела. Но я не могла проиграть ему эту битву. Он должен был выслушать меня здесь и сейчас. А если я хочу сделать это по-настоящему? Дэниел выругался и опустил глаза в пол. Я впервые видела его таким не злым, не бесстрастным, а разочарованным. Что, решила сбежать к Чарызу? Он выплюнул это, словно яд, который тут же попал в мою кровь. Смешавшись с ней, он побежал по венам, заставляя все тело напрячься в ожидании, когда он, наконец, доберется до середины. «Это не одно и то же, Дэниэл». Но я понимала, что именно так мои слова звучат для него. «Что ж, совет да любовь. Значит, выгоняешь меня?» «Даю тебе выбор. Можешь прямо сейчас уйти к Чарльзу. Дорогу ты знаешь. Но если захочешь остаться, придется доказать свою верность фракции». «Как?» Сначала сделай выбор. Дэниел покачал головой. 1. Если вам ближе фракция Рейкерс, перейдите к следующему треку. 2. Если вам ближе фракция Астория, перейдите к треку 15. Рейкерс. Знаешь, в чем твоя проблема, Дэниел? Ты всегда дружишь на своих условиях. Я так не хочу. На рейкерсе меня ждут люди, которые не выставляют мне никаких требований. И лучше я отправлюсь к ним, чем останусь и буду подчиняться всем твоим абсурдным требованиям. Что ж, Дэниел сжал руки в кулаки. Прощай. Он направился к выходу, но я остановила его. Если мы встретимся на поле боя, пойми, что я многое умею, то, чего не можешь ты. Дэниел повернулся ко мне, глаза его были полны обиды. Он так отличался от того командира, которого я привыкла видеть. Тот бы злился. Лучше бы так и было. Ведь к этому я точно была готова. «Я никогда не причиню тебе вреда, Обри. Никогда». Он кивнул мне на прощание и почти вышел за дверь, когда окликнул меня. «Обри?» «Да». Дэниел не поворачивался ко мне, говоря через плечо. «Если тебе хоть немного дороги те люди, с которыми ты жила здесь». «Не говори на Рейкерсе о нашем убежище, окей?» Я и не собиралась. Больше он не оборачивался. Я постояла на балконе еще какое-то время, чтобы точно не столкнуться с Дэниелом в коридоре. Сейчас было идеальное время, чтобы уйти на Рейкерс. Все ребята были заняты пиршеством и бурно обсуждали новость о чудесном выздоровлении Дэниела. Быстро проскочив в свою комнату, я собрала немногочисленные пожитки и ушла, даже не повернув головы в сторону основной больницы. Я собиралась оставить прежнюю себя здесь, на острове Норд-Бротер, и принять то, что готовил мне Рейкерс, какой бы сложной задачей это ни оказалось. На берегу острова сущности больше не было. Я бросила лодку, не заботясь о том, что с ней станет. Правила Герты больше не давлели надо мной. Из леса показалась знакомая фигура. Добро пожаловать, Обри. Мы тебя очень ждали. Это был Чарльз. Вы? Я и господин. Продолжение истории в треке 16 Астория Что бы ты ни приказал мне сделать, я пойду на это ради фракции. Хорошо. Вот мои условия. Ты отправишься на Рейкерс в качестве моей шпионки и притворишься, что ты полностью на их стороне. Но почему именно я? Разве у тебя нет более опытных людей? Что если я выдам какие-то важные сведения о тебе или фракции? Нет, Обри, ты идеальный вариант. Скажем так, у тебя есть парочка преимуществ. И каких же? С недоверием поинтересовалась я. В первую очередь, твои способности. В ответ на мой удивленный взгляд он добавил. Бриджит мне все рассказала, как только я пришел в себя. Поверь, эта новость стоила того, чтобы прийти в сознание. «Но это не все. Дэниел на секунду запнулся, подпирая правильные слова. «Будем честны, ты хороша собой». «И каков план?» Зардевшись от его комплимента, я постаралась взять себя в руки. «Прямо сейчас ты вернешься на Рейкерс, встретишься с Чарльзом и скажешь, что во фракции Астории из-за предательства Сэма не все гладко. Они должны думать, что у нас здесь настоящая гражданская война» и поэтому ты сбежала, как только представилась такая возможность. А на самом деле... Будешь передавать нам важную информацию, скажем, с помощью бумажных самолетиков. Сможешь заставить их долететь до острова? Ага, легко. Отнесись к этому серьезно, Обри. От тебя многое зависит. Я поняла, я смогу, правда. Хорошо, тогда собирайся. Возвращаться на Рейкер с одной было страшно. Я опасалась, что сущность найдет меня раньше, чем я отыщу кого-то из островитян. Не меньше меня пугала встреча с Франклином и путь, который мне предстоит преодолеть без сопровождения. Но едва я оказалась на берегу, из леса вышли двое. Губы Чарльза растянулись в широкой улыбке, когда он заметил меня. «Добро пожаловать, милая!» В ответ на мой недоуменный взгляд он пояснил. «Он сказал нам, что ты вернешься. Продолжение истории в следующем треке.